52. -ая. Решительный шаг. Лимар. «Вот же змеиное отродье!» Уже в который раз бабуля посыпала голову Тории бранными словами. Она все никак не могла успокоиться после выходки пиявки детайменов, которые, поджав хвосты, трусливо покинули бальную залу под осуждающие взгляды присутствующих. Их репутация была запятнана. А всему виной распрекрасная Тория, которую леди Лоренсе и лорд Уоррен Любили большую жизнь, позволяя ей слишком многое. Именно поэтому она и выросла такой испорченной. Пусть теперь и локти кусает, злорадно хмыкнула моя старушка. Будет знать, как совать свой безобразный нос куда не следует. Ты посмотри на нее. Следить вздумала. Не волнуйся ты так, успокаивал я бабушку. Еще давление поднимется. Я безумно рада, что Ланочка прошла это незапланированное испытание с достоинством. Кивнула моя старушка, грациозно опускаясь в кресло. Не теряй время. Завтра же поезжай к ней старайся проводить со своей будущей супругой как можно больше времени. Со своей будущей супругой. Набатом прозвучало в моей голове, а на губах растянулась глупая улыбка. Лимар! крикнула на меня бабушка. Все ясно с тобой, отмахнулась она. Влюблен по уши, да? Столь откровенный вопрос не смутил. Наоборот, принес с собой бурный поток эмоций, захлестнувшись с головой. Да, ответил я, ощущая, как грудь распирает от чувств. Влюблен. И это прекрасно, мой мальчик. Улыбка тронула старческие уста. Знал бы ты, как я рада за тебя. Ты нашёл достойную девушку. Ту, кто никогда не предаст, разделяя твои взгляды на жизнь. У вас много общего, боги. Глубоко вздохнула моя старушка. Да вы просто созданы друг для друга. Успокоив свою бойкую леди, я отправился спать, пребывая в предвкушении. Завтра. Уже завтра я увижу тебя, Ролана. Я понимал, что дочь графа, имеющая бойкий характер, и без меня сможет справиться с предавшей ее служанкой. Но все равно переживал. Где гарантия, что в ее поместье нет еще какой-нибудь вынюхивающей крысы, выносящей за пределы дома секреты его хозяев? Понятное дело, таких гарантий не было, и именно это меня беспокоило. Я так скучала по тебе. Изящные пальчики легли на мою грудь, играя с рубиновой пуговкой Камзова. Я не мог оторвать взгляда от Роланы. Она была так близка, отчего кровь искоренными потоками неслась по венам. «А ты?» — спросила девушка, губы которой манили. «Скучал?» «Да». Выдохнул я, не раздумывая, словно заворожённый, не имея возможности оторвать взгляды от любимой. Безумно. Мои руки осторожно легли на девичью талию, медленно притягивая Ролану ближе. Как тогда она балу, буквально вжимая ее в свое тело. Грохот моего сердца, глаза в глаза и я, охваченный желанием подался вперед, сокращая расстояние между нашими губами. Я грезил этим поцелуем, грезил прикосновениями к дочери графа, Боги, как же сильно желал ее всю. Секунда, две, три, и. «Лемар!» Мне оставалось совсем немного, самую малость, чтобы ощутить вкус желанных губ. Вот только реальность решила поиздеваться. «Лемар!» — раздалось громкое над ухом. «Поношенные панталоны! Ты почему еще спишь?» «А?» Сонно хлопнул я ресницами, подскакивая на кровати, и чувствуя, как грохочет сердце в груди, а в области паха разлился дискомфорт. «Который час?» Заозирался я по сторонам, побольше притягивая одеяло к слишком бодрой части тела. «Без четверти восемь», — недовольно прищурилась бабушка. цыкнула она. «Глаз да глаз за тобой. Так всю жизнь проспишь», — ворчала моя старушка, деликатно покидая комнату. Босыми ногами помчался в купальню, приводя себя в порядок. Холодный душ, стремительный завтрак. Поездка в экипаже, и вот я около десяти утра был у крыльца поместья вирейн. Не обращая внимания на внимательный взгляд одного из стражей. Лорд Винсоун, склонилась передо мной девушка, сопровождающая вчера Ролану на балу. Рада вас видеть». Леди Мейлин, теперь уже моя очередь настала кланяться, так как в дверном проеме гостиной показалась бабушка юной графини. «Проходите». Добродушно улыбнулась пожилая женщина. «Не стойте в дверях. она спустится через пару минут». «Да». Кашлянул я. «Благодарю». Меня усадили в кресло и предложили травяной чай со свежей выпечкой. Я видел, что бабушка моей возлюбленной хочет что-то сказать. «Позвольте поблагодарить вас и леди Винсоун». Заговорила она взволнованно. «Что вы защитили вчера мою девочку?» «Даже боюсь подумать, что было бы, не встань вы и его величество на ее сторону», мотнула головой женщина. «Не стоит благодарностей», — смотрел в отмеченные временем глаза. «Я всегда буду на ее стороне. Даю слово». Я выбрал свой путь и сворачивать с него не намерен. Леди Мейлин лишь понимающе улыбнулась, а меня несло все дальше. «Я понимал, это необходимо сделать, так положено». Пользуясь случаем, я нервно кашлянул, собираясь с духом. Хочу попросить у вас разрешения ухаживать за Роланой.